Глава 11 Волна антимагического настроения росла в мире каждый день, но школа это место, похожее на самоуправляемое землевладение. У нее нет независимости и экстерриториальности, но бесспорно, в некоторой степени это изолированное общество. Внутри самой первой школы также сохранилось спокойствие. Тем не менее, с того времени, как Таци услышал рассказ Фумии, он был уверен, что это лишь затишье перед бурей. 19 апреля. Ночь с четверга на пятницу, наконец объявление о том, где должен появиться шторм, достигло и через телефонные линии. «Тация-сан, спасибо за гостеприимство в тот день, несмотря на внезапность нашего визита». «Всегда тебе рад». Даже если она назвала это гостеприимством, все, что они делали, это наслаждались чаем и закусками. Тация знал, а Аяка вежливая, но она не тот человек, кто будет просто обмениваться лестью и торжественной скромностью. «Так какие у тебя сегодня для меня новости?» Тация Сан, может еще чуть-чуть поболтаем? В следующий раз. Так она сердита или поражена? На лице Яко были две эти эмоции, но в конце она смирилась. Ну, пусть будет так. Конечно, у меня есть важные новости. Позволь мне услышать их Мысли Тации были сосредоточены на важном деле еще до того, как он начал говорить. Под давлением пристального взгляда, достаточного, чтобы пересечь экраны, нет. Он был достаточно силен, чтобы пересечь открытое пространство между ними, а Яко отвела взгляд от стыда. Насчёт дела, о котором недавно говорил Фумия, был установлен график. Тем не менее растерянная Яко стойко исполняла свой долг. В подобных случаях Яко не была легкомысленной девушкой, какой казалось с виду. 25 апреля, в следующую среду, член национального парламента посетит первую школу для осмотра. Конгрессмен партии гражданских прав Канда? Верно, неплохая догадка. Разве это не было предсказуемо? Конгрессмен Канда, молодой политик, член оппозиционной партии гражданских прав, которая была известна чрезвычайной критикой национальных сил обороны, на этой неделе со стороны СМИ подвергся усиленному вниманию. У СМИ были всегда на слуху его слова и деяния, которые на первый взгляд были промагическими, но на самом деле дискредитировали военных волшебников, и всякие, обратившие на это серьезное внимание, понимало это. Верно. Усмехнулась она, наверное, потому что считала мнение Тации вполне естественным. «Так что этот конгрессмен Канда заявится в первую школу с толпой репортеров». «Что он будет делать в первой школе?» «Кто знает. Я не заходила так далеко». «Значит, он не приготовил большого представления». Тация даже виду не подал, что его побеспокоило поведение Аяка, он с пониманием кивнул. «Под каким-то странным углом ты понял мои слова». Этот разговор был только между Тацию и Аяка... А рядом с Тацией не было Миюки, а рядом с Аяко не было Фуми. За ней никто не наблюдал, и она так расслабилась, что теперь выглядела изумленной, идеально соответствуя своему юному возрасту. «Если готовится нечто огромное, не может быть, чтобы ты об этом не знала, верно, Яко? Подвёл и тактация. «Я принимаю твою похвалу?» Едва сумела дать холодный ответ Яко, по крайней мере, таким он ей казался. «Тогда с похвалой на этом закончим». Однако, как и следовало ожидать от таци, он был более серьезен, она даже слов не могла найти. тацы может, ты делаешь это намеренно?» «Что именно?» «Ты такой... Ладно, достаточно». Видимо, Аяка только притворялась, что ее застали врасплох, но девушка проглотила слова, которые хотела сказать. Она столкнулась взглядом с каменным лицом без на эмоции, словно это каменная стена. К тому же она наконец вспомнила, что позвонила не для этого. «Как ты и сказал, Тацио-сан, я не знаю, что они собираются делать. Может, это обычный спектакль. Однако журналистов, которые будут его сопровождать, будет намного больше, чем обычно. Вполне возможно, он намерен создать большую суматоху». «Ясно. Похоже, так и будет». Видно, Тацио впервые за этот вечер перед троюродной сестрой погрузился в раздумья. Однако это продолжалось около пяти секунд. К нему вернулся его обычный взгляд, и он слегка улыбнулся и в знак благодарности. «Спасибо, что ты со мной связалась. Над информацией стоит задуматься. Я буду с нетерпением ждать демонстрации твоих навыков». Тацу с улыбкой ответил на притворство яко и после обмену любезностями она завершила звонок. Следующий день, 20 апреля, пятница. Перед занятиями Татсо позвал Азусу и историю в комнату школьного совета. «Да, это очень серьезно. Азусу, услышав об инспекции оппозиционной партии конгрессмена Канды, встала, в свой стул, и подняла голос в панике. «Это что, стоит того, чтобы быть настолько подавленными?» Канон, как обычно приклеенный к Сори, задало вопрос, а не перебарщиваете ли вы? «Это не шутки, канон». Иссори разрушил ее обычный оптимизм. На первый взгляд конгрессмен Канда официально выступает как защитник прав волшебников. Однако его своеобразный взгляд состоит в том, что использовать волшебников в военных делах явно неправильно. На самом деле он стремится разорвать связи между военными волшебниками. Даже я часть это понимаю. Но на этот раз Канда нацелился на отношения между военными и образованием, правильно? Не на нас. Возможно, Канон чуть-чуть разозлилась, потому что Иссори принял сторону Тацу и Азусы, а не её. Она бросила на него слегка недовольный взгляд. «Даже если это затронет нашу свободу?» Резко ответила Сори. На лице Канон появилось удивление. Она еще не поняла, что волнует история «Если люди, которые верят, что практическое применение волшебников военными должно быть остановлено, получат силу, то они точно запретят ученикам старших школ, таким как мы, поступать в оборонный колледж, а выпускникам университета магии присоединяться к военным». «Ты имеешь в виду, что они пытаются контролировать сознание людей?» Недоверчиво спросила Канон, на что Исури мог лишь отвести взгляд и закрыть глаза. Он не отказывался отвечать на вопрос, просто не хотел смотреть ей в глаза. По существу, сам принцип пацифизма отрицает необходимость защитного вооружения, которое нужно для отражения атак чужих армий. Они подавят свободу слова, запретив более-менее позитивные суждения о существовании армии. Для этой цели даже не сильно жестокие меры должны быть запрещены. Им нет смысла стесняться контролировать наши мысли. В то время как они выступают за защиту человеческих прав волшебников, они забирают право у волшебников самостоятельно выбирать работу. Это была неожиданно злая критика, Канон, которая должна знать Иссори лучше всех, была слегка обескуражена. А для Тотции было, наверное, естественно удивиться. Возможно, у Иссори были плохие воспоминания об основных принципах пацифизма. Так что мы не можем притвориться, что это не наша забота, Канон. Итак, Шибакун, что ты хочешь сделать? Наверное, даже Иссори чувствовал, что слегка перегнул палку, но сменил тему, неуклюже натянув доброжелательную улыбку. «Ты позвал нас сюда потому, что у тебя есть идея, верно?» Да. Коротко ответил Тацуя, и обернулся, чтобы приглянуться с Миюки. С того времени, как пришла Азуса и остальные, Миюки стояла позади Тацуи, но теперь она ступила вперёд и передала электронную доску, которую держала в руке Азусе и Исори. Татсу увидел, как они уставились на эту самую доску, и сразу начал объяснять. «Они осуждают магические старшие школы, заявляя, что это место военной подготовки, и утверждают, что школы направляют учеников, связанные с армией области». Не думайте, что было бы великолепно показать, что плоды магического обучения связаны не только с военными целями. Открыто сказал он, приближаясь к развязке. Никто не ответил на его слова пониманием, осуждением или недоумением. Поэтому я подумал, что нам следует провести эффектную демонстрацию, которая совпадет с целями визита конгрессмена Канды. Эффектную! Азусы и Ссори наконец отозвались: потрясение у них на лице было некой косвенной формой протеста. Однако их голоса не выражали потрясения, так же как и взгляды, так что это было поверхностное впечатление. «Будет необходима крупномасштабная подготовка, но сама демонстрация не сильно отличается от экспериментов с электрическими разрядами, взрывами и тому подобным, хотя на вид она будет великолепной. Наверное, мы сможем сделать из этого только шоу». Слабым голосом протестовала Азуса, но кривая улыбка Тацу и так и не изменилась. «Если мы сделаем нечто только похожее внешне, значение может крайне отличаться. И это будет очень эффективно. Но ошибок он!» Наверное, Иссори наконец справился с потрясением, он убедил себя этими словами и бросил на Тацу мрачный взгляд. «Ты правда можешь решить ее? Одну из трех великих загадок системной магии Веса. Ты правда сможешь создать термоядерный реактор под управлением магии гравитационного контроля?» Спросил Иссори о наиболее важной части плана, на что Тация принял слегка нерешительное лицо. «Настоящий реактор я сделать пока не могу». Однако отсутствия уверенности относительно практичности не было, он размышлял, как следует ответить на вопрос. «Я не говорю, что мы создадим экспериментальный реактор. И Это не будет в форме реактора. Нам мы можем произвести нечто с потенциалом реализации ядерного синтеза более оброской и легкое понимание, нежели доклад, который мы сделали в прошлом году». «Звязный реактор?» Азуса, не отводившая глаза от электронной доски во время всего разговора пробормотала это так и не отведя взгляд. «Реактор термоядерного синтеза с магией гравитационного контроля. Я думаю, что это понятие противоречит прерывистому ядерному синтезу, который предложил Сузуна-Сан». Азуса полностью поглотилась в электронную книгу. Она не смотрела ни на тацу, ни на истории. «Количество энергии, которое он способен производить в единицу времени, несравненно больше, чем система Сузуна-Сан». Если звездный реактор Шибакуна будет реализован, не будет разницы между днем и ночью, будет возможно подавать энергию независимо от погодных условий, фабрики будут работать, не беспокоясь об электроэнергии, и это может положить конец страху нового радикального снижения температуры. Вероятно, нет других экспериментов, превосходящих этот для демонстрации использования магии в мирных целях. Азуса закончила монолог шепотом и повернулась к тации. Ты сам разработал этот план, Шибакун? Это не уникальная идея. Ну, конечно, это то, над созданием чего я работаю. Метод еще далек от практики, поскольку нужен высококлассный волшебник, но ученики нашей школы достаточно способны. Если эксперимент будет коротким, тогда вполне возможно привести в действие пробный реактор. Ответил Тация, намеренно твердо кивнув. Будто говоря, термоядерный реактор на основе магии гравитационного контроля – вершина моих амбиций. Звездный реактор был не более чем основным компонентом для реализации его настоящего плана но сейчас Тация намеренно это скрыл. Вот как. Понятно. Азуса тоже кивнула с нехарактерной для нее уверенности, тацу не сказал им все. Однако его желание создать звездный реактор было искренним, Азуса заметила искренность стации и кивнула: ИСорикон! Она повернулась к Исори. Я хочу участвовать в плане Шабакуна! Что насчет тебя? Я тоже буду участвовать. Общественный эксперимент звездный реактор. Я хочу сделать это не только для противодействия конгрессмену Канди. В конце концов, я хочу стать инженером магии. Ответив Азусе, Исари тоже кивнул.